Глава двенадцатая. Откуда лопата? «Нам надо уходить прямо сейчас», — твердо заявил парень. Я в ответ скрестила руки на груди. Он тяжело вздохнул и на одном дыхании проговорил. «В реальной жизни, Варвара, мы собирались с тобой пожениться. Я подарил тебе кольцо». Макс замешкался, а у меня в душу закрались подозрения. «Это кольцо было каким-то особенным?» «Да». Он посмотрел мне в глаза. «По микродатчику в нем я смог найти тебя в реале». «А реальное я знала об этом?» «Нет». Он отвел взгляд. С минуту мы помолчали. Тот, кто пытался вскрыть люк, тоже утихомирился, словно давая нам время. Но Макс внезапно широко улыбнулся. То, что ты не сняла его, говорит о многом. Значит, ты верила, что наш разрыв не окончательный. Да. А вдруг это кольцо я закинула себе под рабочий стол, например? Он удивленно посмотрел на меня. Вряд ли подобная идея приходила ему в голову. Надеюсь, что это не так. Хорошо. Я поняла, как ты нашел меня в реале. Но как ты нашел меня в игре? А об этом спросишь Захара, когда выберемся отсюда. Он нашел тебя в кофейне. Я поджала губы, неудовлетворенная его ответом, но вынуждена была кивнуть. «Теперь ты позволишь спасти наши жизни?» Он поднял одну бровь. «Это же игра!» Я повела плечом. «Что будет, если умереть в игре? Мы просто начнем сначала?» «Если бы...» Пробормотал парень. «Варя!» «Мне кажется, ты меня не слышишь. Подумай, если даже после прохождения по по 2100 требуется реабилитация, то что будет, если умереть в игре?» Он немного помолчал и очень тихо добавил. «Возможно, после смерти именно в этой игре показатели твоего тела изменятся. Тебя разбудят. А вдруг они сразу же после этого закинут тебя в другую игру?» Мне стало нехорошо после этих его слов. Я пока не могла даже принять тот факт, что на самом деле воспринимала глупую игру как свою реальную жизнь. Лично я не хочу этого проверять и тебе не советую. Бежим! Его крик совпал с диким воплем сверху. Тяжелый люк упал, пробив собой пол подвала. Я в изумлении уставилась на дыру, которая образовалась. Наверное, те, кто рисовал игру, обладали хорошим чувством юмора. В той самой дыре мирно плавали золотые рыбки, иногда подмигивая огромными глазами. «Что за...» Макс так красиво выругался, тоже глядя на странный бак в игре, что я замерла. «Беги!» – внезапно заорал парень. Я без раздумий развернулась, побежала и врезалась в стену. «Здесь особо не разбежишься, подвал был слишком маленьким». Потерев лоб, я обернулась. Картина, представшая моим глазам, была столь страшной, что я начала лепетать. «Мамочки, что же это? Такого быть не может!» Целых три зомби окружили Макса. У двоих черепа были абсолютно лысыми, что придавало их мордам поистине зловещее выражение. Один из них имел светлые волосы до плеч, а когда он обернулся... «Нет». Лысина тех двоих вряд ли влияла на общий вид. Волосатый был не менее жутким. «Варвара, лезь наверх!» – орал Макс, одновременно с этим снося голову одного из зомби-лопатой. Откуда он взял инструмент, осталось загадкой, да и, если честно, не до этого мне было. Прямо мне под ноги подкатилась голова волосатого мертвеца и оскалилась, ощерив в безобразной улыбке огромные клыки. Я изо всех сил пнула голову, та отлетела обратно к моему отважному напарнику. Отлетела не совсем вовремя. Парень в это время отбивался сразу от двух резвых покойников, щеголяющих, между прочим, ню. Зрелище отвратительное. Я успела заметить и этот вопиющий факт. Все же неуемная фантазия у художников. И то, что отлетевшая голова приземлилась прямиком на грудь Максу. «Ух!» Выдал он, лопата выпала из его рук. «Упс!» – пискнула я и взяла лежащую рядом газету. С громким криком у, -у, -у, -у, -у Я с разбегу умудрилась засунуть газету прямо в оскаленную пасть одного из зомби. Настала очередь Макса мной восхищаться. Хотелось бы в это верить, его взгляд был нечитаемым. Парень резко нагнулся, взял в руки лопату, раскрутил ею, И так треснул по голове рычащего зомби, что ноги у того подогнулись в коленях, и он рухнул недвижимый на земь. Еще с одним зомби мой отважный напарник справился так же, как с первым, ловко отрубив ему голову. Не смело подняв взгляд наверх и убедившись, что никто больше к нам сваливаться не желает, я уселась на пол. Макс тяжело вздохнул и последовал моему примеру. «А откуда у тебя лопата?» Ответить парень не успел. Прямо над нашими головами появился небольшой экран с надписью «Обучение пройдено. Следующее задание – найти безопасное убежище». «В смысле обучение пройдено?» – возмутился Макс и вновь витиевато выругался. Мне слух это никак не резало, из чего я сделала вывод, что он всегда так выражался. Экран исчез. Я выжидательно посмотрела на парня. «Обычно обучение сопровождается подсказками», — начал объяснять он. «Никак не вот так». Он встал, осмотрел поле боя, пнул шевельнувшегося было зомби и обернулся ко мне. «А что ты спрашивала?» «Откуда лопата? Та, которой ты крошил оживших мертвецов?» Макс нахмурил брови и выдал. «Сама появилась».